Глава 3. Как и любой дипломированный философ, Стивен Бесчисленное множество раз анализировал человеческую природу. В беседах со студентами, в бессонных полуночных размышлениях и особенно часто в пробках по пути на работу. Что делает человека человеком? Как формируется характер и принципы? Почему один с лёгкостью решает тяжелейшие моральные дилеммы, а другой пасует и сомневается до последнего? Кто наградил нас силой, способной противостоять инстинктам и побеждать страх? На каждый из этих вопросов можно найти ответ. Блестящие умы прошлого подарили нам сотни толлковых концепций. Впрочем, ни одна из них не прижилась в качестве абсолютной истины. По сему Голдривер признавал без смущения, как и Сократ: "Я знаю только то, что ничего не знаю". Всю свою сознательную жизнь профессор верил, что именно в этих рассуждениях кроется смысл его существования. Постановка вопросов, изучения и наблюдения. Шагая по влажным камням и вдыхая сырость подземелья, Голд Ривер понимал, что большая часть его изысканий не имеет смысла. Все это было игрой в духовность, изощренным развлечением для интеллектуала, стремлением уподобиться великим мыслителям. Ведь стоило стевину оказаться здесь, в этом пугающем варианте вселенной, где не существовало философии и морали, как все его убеждения пошатнувшись, рухнули. Несколько минут назад, стоя по пояс в спасительном тумане, он уговаривал себя бежать, сбросив человечность и сострадание как маску, он приказывал ногам унести его как можно дальше. рвануть через перевал или возвратиться туда, где очнулся, но только не идти в пещеру. Не совершать роковой ошибки, даже если все это — больное видение, что вот-вот оборвется. Измучившись противоречиями, Голд Ривер все же пришел в движение. На свое удивление и вопреки здравому смыслу он направился в беспросветный грот. Что в голове доктора принудило его к такому решению? Совесть? Отнюдь. Храбрость? Вы тоже нет. Необъяснимый импульс заставил поверить, что это и единственный из возможных путей, и у профессора не нашлось возражений. Звуки капающей воды, суетливые перемещения летучих мышей и отдалённый шум, какой можно услышать при работе гидровращателя. Стивен всё ещё не понимал, где находится, но кое-что знал наверняка: живым тут не место, а значит, вести себя требуется крайне осторожно. Сделав новый шаг, мужчина внезапно услышал пронзительный писк. Что-то под подошвой отчаянно задергалось. «Крыса!» Он едва не раздавил крысу. Испытав неприятное головокружение, сулившее тошноту, Голд Ривер отпрыгнул в сторону. Грызун тут же скрылся, повизгивая от боли. Только тогда профессор осознал, что кромешная тьма пещеры может скрывать что и кого угодно. Идти вот так, полагаясь на удачу, полное безрассудство. Молния внезапного озарения заставила вздрогнуть и отчаянно захлопать по карманам. Зажигалка. Да, чёрт побери, она была на месте. За несколько минут до отъезда доктор спрятал её в пиджаке, её и пачку сигарил, которыми он время от времени баловался в отсутствие супруги. И то, и другое на месте. Но с острем желанием покурить Стивен вынужденно принебрёк Это подождёт, ведь прямо сейчас у серебристого Зиппо была задачка поважнее. Прокручивая колёсико, мужчина высек немало искр, прежде чем получил огонь. Теперь его продвижение в глопроселине стало увереннее. Во-первых, он пусть и нечётко, но всё же видел путь. Во-вторых, понимал, в каком направлении двигаться. Сквозняк тянул пламя в определённую сторону. И чем глубже уходил Стивен, тем отчётливее становились звуки. Теперь мерещилось, что совсем близко вертится гигантский бура, а параллельно ему не то от ужаса, не то от восторга кричат люди. Десятки, а может и сотни людей. Должно быть, это и есть ад, искренне уверял чужак. Тот самый ад, что всегда представлялся метафорой душевных терзаний, он действительно существует, я лишь слышно произнёс Голдтривер. Крик ворона, настигший со спины, обдал ледяной волной страха. По каменным сводам лабиринта разлетелось тяжёлое карканье, отражаясь эхом оно металось из стороны в сторону, будто и исследует ему пещеры. Скоре к нему добавились и путанное цоканье копыт. Новая конница мертвецов прибыла из туманной лощины. Стивен в ужасе рванул к ближайшему валуну и дваня растянувшись на мокром скалистым плато Ещё чуть-чуть, и его крик нашёл бы выход из глотки. Но Голдриберу удалось побороть инстинкт. Его собственная ладонь зажала рот и одну из ноздрей. Мужчина спрятался за шершавым камнем и притаился, лишив себя последнего источника света. Минутой позже нараставший грохот шагов сделался предельно явным. Охотники вошли в гранитную залу, сохраняя гробовое молчание. И только их верные приспешники переговаривались без устали. Сиплое карканье хаотично смешивалось, превращаясь то в безумный смех, то в крикливую базарную ругань. Опасаясь выдать свое присутствие, Голд Ривер попробовал опуститься еще ниже, уперевшись локтями в холодной гравий. Именно тогда один из камней выскользнул из-под его ботинка и шумно запрыгал в неизвестность. Звуки шествия тут же стихли, замолкло и воронье. Степину даже успело почудиться, что всё это лишь новый виток иллюзий, порождённый его необычным состоянием. Мол, не было никаких всадников и вообще у страха глаза велики. Суетливые хлопки крыльев убедили в обратном. Птицы разлетались по гроту, не издавая лишних звуков. Профессор слышал, как одни приземляются, а другие напротив, взлетают. Стало очевидно, что опёрнатые шпионы рассредоточились. Стараясь не дышать, Голд Ривер прислонил лоб к земле. Казалось, так он сумеет остаться незамеченным. «Кра-а-а-а!» – гаркнул один из воронов прямо над головой. Ощутив неприятный холод в ступнях и ладонях, Стивен перестал дышать окончательно. На удивление тактика сработала. Птица еще немного посидела на камне, что козырьком повисал над телом чужака, и скрылась, зашлепав веерами крыльев. Охотники продолжили ход, и мёртвая вереница потянулась вглубь. Топот и нечастые вскрики птиц довольно скоро стихли. Удостоверившись в том, что вокруг никого, Голдривер вновь зачиркал колёсиком именной зиппо. Робкий огонёк задрожал на ветру, и в тот же миг в лицо Стивену упёрся клюв. Крак-кра! -кра Вскрикнул ворон, подлетев на месте, сердце мужчины сжалось в испуге. Петрянов он сделал шаг назад и выронил зажигалку. Птица, словно заведённая, прыгла с камня на камень, гаркая и хлопая крыльями. Недолго думая, профессор схватил первый попавшийся камень и, что было сил, метнул его в порождение ночи. Движение было таким резким, что ворона точно пулей прошила. Расправив чёрное опахало, он лежал на земле парализованным, но даже на последнем издыхании звал кого-то. Задыхаясь от накатившей злости, доктор закончил дело, в один мах размажив птицы череп. Стебен выдохнул с облегчением. Он обернулся, чтобы поднять горящую зажигалку, и тот час окаменел. Перед ним стоял живой мертвец. Его пустые глазницы были направлены в расширенные от ужаса глаза мужчины. Ещё до того, как Док понял, что нужно бежать, неупокоенный схватил его за грудки и притянул к себе. Из распахнувшейся пасти вырвался поток зловонного ветра. Отвратительная сладость разлагающегося мяса и подвальная затхлость. Профессор содрогнулся от мощного воротного позыва, а воставший лишь усилил хватку. издав жуткий рёк, от скелет вонзил свои гнилые зубы в предплечье руки, что старалась его оттолкнуть. Голд-дривер пронзительно закричал, но не от боли, она давно притупилась в царящем безумии, а от осознания происходящего. Господи Боже, кто-нибудь, помогите, на помощь! Ему плохо! То боли знакомый голос раскатом грома потряс пещеру. Врач! Нужен врач, у него судороги. Ангелина? изумлённо произнёс Стивен. Милая моя, родная. Гнев, заславший разум мужчины, превратил его в дикого зверя. Повинуясь инстинктам, он обрушил ступню на хрупкое колено мертвеца, разломив его как сухую ветку. Потерявший равновесие охотник запрыгал на одной ноге, стараясь не упасть. Колд Риверши знал, другой такой возможности не представится. Нужно добивать. Издав нечеловеческий рев, он чуть согнулся и рванул вперед. С отчаянием рэкбиста, прорывающего оборону соперника, док протаранил чудовище в лохмотьях. Не дав опомниться даже самому себе, он принялся топтать останки, упрямо шевелящиеся в желании подняться. Добивая булыжником отползавшую в сторону кисть, Стив, Понял, что от противника ничего не осталось, лишь горсть переломанных костей, скрывшаяся в истёрпанном болохоне. Переводя дыхание, чужак отполз в сторону. Его одолевала усталость, но в то же время он страшно гордился собой. Голос жены пробудил в нём то, с чем сам Стивен был незнаком: воина, борца, берсерка. Но повторится ли это вновь? Навряд ли. А значит, не время расслабляться. В любую секунду грот могут заполнить новые мертвецы. «Лучше проявить осторожность», — убедил себя Голд Ривер и, вытряхнув из накидки осколки прежнего владельца, полез в нее сам. Поглубже натянув капюшон и спрятав кисти рук в манжетах, Стивен внешне сделался вылитым всадником. Страх никуда не делся, но в маскировке было в разы спокойнее. Подхватив зажигалку, доктор продолжил путь в губительную неизвестность. Волосы на затылке дебелись в предвкушении новых ужасов, но уверенность осталась непоколебимой. Стивен должен идти. Интуиция подсказывала, там, в самом сердце холодной пучины, его ждут важные открытия.